Глава сорок восьмая. Зандеру удалось выяснить, где находится кристалл, произнес Рей спустя три дня нашего сотрудничества. Нет, мне, конечно, очень нравилось у Айрис. Мы много с ней говорили, смеялись. Она удивительно добрая и самоотверженная девушка. С первой минуты с ней было легко, а ощущения... что мы знакомы тысячу лет, никогда не покидала меня. Я секретничала с Софьей, знала ее подруг по именам. Девочка поделилась со мной, что один мальчишка не дает ей прохода и одаривает милыми букетиками. Ненчилась с маленьким Сашкой, который порой смущал меня своим пристальным изучающим взглядом, но смешил, пуская пузыри. Залеис это при этом смеясь. Но всё же осознание того, что ты вроде как добровольный пленник, угнетало. У королевы в спальне хмыкнул Кеннет, прервав мои мысли. Мужчина тоже устал от безделья. Не по душе было его высочеству вынужденное бездействие и ожидание. И только его удивительное терпение удерживала Кеннета от опрометчивых поступков, и это меня в нём восхищало. Да, ты был прав, держит у себя в покоях. Зло бросил Рей, положив на стол схему. Лекарь нарисовал, где именно, но туда нам не пробраться. А мы разве не можем потребовать, чтобы принесли кристалл для проверки истинности Кеннета? Когда появимся во дворце. Можем, но как долго его будут искать? За это время вас попросту убьют, а его высочество не хочет превращать приспешников королевы в горсткий пепла, недовольно проворчал мужчина. Во дворце, кроме её людей, уже никого не осталось, там некого жалеть. Они могли не по своей воле ей служить, возразил муж, сердито вскакивая с дивана. Ты забыл Рональда и его семью, а мистера Дарли, а старика Алтара? Ладно, не перечисляй, я тебя понял, проговорил Рэй, примирительно подняв руки вверх. Но у нас так и не появился план, как нам пройти во дворец, не пробивая твоим огнём для себя дорогу. Что, Томас? Мистер Рейнольд, к вам посетитель, назвался графом Фестером, объявил застывший в дверях дворецкий. Он ожидает в холле, господин. Фестер. Фестер, это же он стоял на страже у главных ворот, когда вы прошли в город. Да, Рей. кивнул его величество, взглянув на меня, проговорил: "Я поговорю с ним". Уверен, Фэстер тогда меня узнал. "Вайлет, может, и ты выйдешь здесь?" "Вот ещё. Вместе, значит, вместе. Что я пепел никогда не видела", сердито буркнула, возмутившись его недоверием к себе. Когда это я бросала мужа в период опасности. Нам в дворце жить, а там нет рук будет полно. Или ты меня запрёшь в золотой клетке и поставишь стражу, чтобы меня не прибили. Если так, то даже не думай, что я соглашусь на такие условия. Поперхнулся Рэй, быстро скрывая за бокалом расползающуюся улыбку. Муж же, сдвинув бровик, переносится, проговорил: «Скажу, встань за спину, послушно выполняешь?» Раскомандовался, по инерции огрызнулась, но заметив обеспокоенный блеск в темных глазах мужчины, проговорила: «Встану, Томас, пригласи мистера Фестера сюда». И скажи Айрис и Софии, чтобы не спускались на первый этаж. Хорошо, мистер Рейнард, степенно кивнул дворецкий, тихо прикрывая за собой дверь, чтобы через 5 минут снова её открыть перед тем самым стражником, который подозрительно всматривался в его высочество. Значит, я не ошибся, удовлетворённо произнёс Фестер. Медленно проходя в кабинет, почтительно склонив голову, продолжил: "Ваше высочество Ваилет, рад вас видеть живой и невредимой". Кеннет: "Кажется, мы последний раз встречались больше года назад, не считая той запоминающейся для меня встречи у главных городских ворот. Зачем ты пришёл, Фестер?" прервал его Кеннет, на лице которого не дрогнул ни один мускул. Лишь только глаза, мерцая зелёными вспышками, подсказывали мне, что муж сейчас напряжён и готов в любой момент выпустить пламя. "Помочь, зачем же ещё?" хмыкнул граф, обернувшись герцогу Элфордскому. Коротко поприветствовав ре, заговорил Ни я, ни мой отец не являемся сторонниками её величества, так же, как и многие другие. Но у нас не было выбора. Его высочество исчез после королева объявила о вашей гибели, разослала по всей стране ищеек и укрылась в покоях, будто чего-то опасаясь. Юный наследник полностью контролируется королевой. Она уничтожает нашу страну, часть земель по её приказу. 5 дней назад были переданы Ирвелии. Значит, ты хочешь помочь незаконнорождённому сыну его величества? С чего вдруг? спросил Кеннет, вглядываясь во вразнах нахмурившееся лицо графа. Мне всё равно, как и моему отцу, медленно выговаривая каждое слово, произнёс Фестер, посмотрев прямым, немигающим взглядом на его высочество. Я не хочу, чтобы страной управляла Ирвелийская шва. Простите ваше высочество. Прощаю, хмыкнула, понимая, что ещё долго люди будут во мне видеть принцессу Ирвелийскую. Какой у тебя план? Как ты проведёшь меня и её высочество во дворец? У меня свободный доступ. С западной двери завтра будут охранять мои люди. В коридорах я тоже установлю своих парней. Празднованье будет в золотом зале. Мигнон не устояла. Также приглашены послы из Ирвелии. Они уже во дворце. Нам потребуется кристалл напомнил Рэй, разливая по бокалам рубинового цвета напиток. "Разве он не в сокровищнице?" с недоумением переспросил Фэстер. Благодарно кивнул, принимая бокал. "Нет, месяц назад Мигнон спрятала его у себя в спальне. Я покажу, где он находится. Ты сможешь его забрать." У меня нет доступа в покои королевы, но сможет Анна. Завтра девушка будет убирать в покоях королевы, ответил граф, залпом выпивая напиток. Я вижу, ты хорошо подготовился, и во дворце полно твоих людей, задумчиво протянул Кеннет, рассматривая что-то в своём бокале. Да, как и всё в гитории. Моя семья хочет быть ближе к Короне, со смешкой ответил мужчина. Но мы хотим жить в сильной стране и не выполнять приказы короля Ирвелии и его дочери. Сейчас я искренен с вами, ваше высочество, предлагая забыть все наши распри. Да, я не считаю вас идеальным королем Гетории, но вы лучшие ее величество Мигнон. Я верю тебе, Фестор. И также искренне хочу предупредить, проговорил Кеннет, поставив свой бокал на стол, так к нему и не притронувшись. Чкане каждое слово продолжил. Во дворец я не зашёл лишь потому, что не хочу гибели невиновных людей. Если ты обманул меня, тебя ждёт смерть. Я понял вас, ваше высочество. ответил граф, почтительно склонившись перед Кеннетом. Завтра на рассвете я приеду за вами и проведу в дворец. Будем ждать, коротко кивнул муж, провожая пристальным взглядом спешно покидающего кабинет графа. Он говорил правду? спросила спустя 5 минут, не выдержав гнетущего молчания мужчин и их мрачного вида. Фестер верит в то, что говорит, а значит, сказал правду. Путанно ответил муж, не видящий глядя перед собой, чуть помедлив, продолжил. Но на сегодняшний день это единственный план. Если его слова окажутся ложью, пойдём выжигать змеиное логово. Я ему не доверяю. задумчиво протянул Рейнард, не сводя взгляд с давно закрытой двери. У него слишком много людей во дворце. Он был искренен, когда рассказывал о гитории, рассеянно произнёс Кеннет. Он действительно беспокоится о стране. Значит, мы с ним в этом единодушны. А что касается людей, уверен, ты приведёшь своих. Не сомневайся, повсюду будут мои люди, рассмеялся Рейнард, отсолютавав полупустым бокалом, торжественно объявил. Завтра, ваше величество,